Глава 45. Буря и покой. Чтобы объяснить присутствие здесь Гольдсфера, вернёмся к тому моменту, когда он, выбежав из калитки, бросился в кусты, чтобы минуя лужайку, незаметно пробраться к тому месту, где его дожидались Денси и Гарт. Он помнил, что где-то здесь поблизости за кустами начинался ров, окружавший усадьбу. Спуститься в него не представляло труда, так как он сейчас был без воды. Укрывшись за высокой стеной вала, Голспер мог спокойно пройти по сухому дну и, обогнув дом, выйти к склону холма против западной стены. Если даже за ним сразу погнались, ров будет для него надежным укрытием. Подойдя к откосу, Голспер спрыгнул вниз и прежде всего сбросил с себя, сковавшие его движения, юбку и плащ. Затем он осторожно выглянул за парапет вала, чтобы удостовериться, нет ли за ним погони. Это было как раз в тот момент... Когда часовой вышел за калитку посмотреть, не вернулась ли Бетси. Голспер в темноте не мог видеть, но слышал, как стукуло щеколда, и до него донеслось бормотание солдата. Внезапно сверкнула молния, и глазам Голспера предстала высокая женская фигура. И изумлённое лицо часового. Голспер сразу узнал Мэрион Уэд, и в первые мгновения его охватило чувство возмущения и боли. Что привело её сюда в этот поздний час? Может быть, она пришла сюда на свидание со Скёрти? Но эти ревнивые подозрения сразу сменились чувством бурной ликующей радости, когда он увидел, как она протянула часовому пригоршню золота. Как я мог подозревать её, с раскаянием подумал Гольцберг. Она пришла ко мне в темницу. Я должен искупить свою вину перед ней. Скёрти украл перчатку. В этом нет сомнений. Если она пришла ко мне, если она рискуя всем решилась на такой отчаянный шаг, как смею я подозревать её в какестве? Ах, я готов рискнуть свободой и даже своей головой, лишь бы узнать наверняка, что она пришла сюда ради меня. Он попытался выбраться из орва, чтобы вернуться к воротам, но ему это не удалось, так как пропет был намного выше его головы. Хотя ему было видно поверне его, когда он поднимался на выступ противоположной стены. После нескольких безуспешных прыжков он убедился, что ему всё равно не дотянуться до края и что все его усилия тщетны. "Где же мостик?" вспомнил он. "И кажется, где-то здесь, недалеко". Он пошёл вдоль наружного края рва, не думая о том, что его могут увидеть. Кругом стоял кромешный мрак. Едва он успел сделать несколько шагов, хлынул дождь. Идти стало ещё труднее, нога скользила по глинистому откосу рва, а когда он наконец выбрался наверх, подошёл к мосту. Ворота на нём оказались закрыты. При всей его ловкости, Голцеру стоило немало труда перелезть через них. Ну, наконец, одолев это препятствие, он очехтился под ту стурную рва, у встах около цветника. Отсюда ему были видны ворота, ведущие во двор, но там, по-видимому, никого уже не было. Он с огорчением подумал, что опоздал, но в ту же минуту услышал стук открываемой калитки, и в резком ослепительном свете молнии увидел тёмную фигуру в площади, быстро двигавшуюся к дому. Волштер стоял, не двигаясь с места. Мог ли он быть уверен в том, что она приходила к нему? А если это не так? Каково будет его положение? Конечно, он не боялся предательства, но что он может сказать мэру, он встретившись с ней? Он будет только смешон. Не лучше ли избежать этой встречи? Ну, его колебания длились всего несколько секунд. Ведь это, может быть, последний раз, и больше у него уже не будет возможности поговорить с Мэрион. Эта мысль придала ему смелости. Он вышел из кустов и, видя, что Мэрион остановилась около веранды, тихонько подошел сзади и окликнул ее. Мэрион, услышав его голос, в первую минуту забыла обо всем. «Это вы, Генри?» – воскликнула она, задыхаясь от радости, что видит его свободным и невредимым. Вдруг она вспомнила, кому она обязана своей свободой. Игерские речи его спасительницы снова зазвучали у неё в ушах. Она смерила его холодным взглядом. Я право удивлена, сэр, сдержанно продолжала она. Мне казалось, что к этому времени вы должны быть уже далеко от этих мест. Да, должен. Но вы можете не колебаться сказать мне, что вас задержало? Я знаю причину, её угадать не трудно. Мэр Я не сомневаюсь, что ваша спасительница скоро присоединится к вам. — Значит, вы знаете, как мне удалось бежать? — воскликнул обрадованный Голдспир. Из слов Мэриона он понял только одно. Она была у него в темнице. Ему и в голову не пришло заподозрить здесь какой-то намек. — Вы были там? Вы видели? — Ту, которая вас заменила, сэр. Неудивительно, что вы беспокоитесь о ее судьбе. Она оказала вам большую услугу. — Могу успокоить вас. Она чувствует себя прекрасно, она горда своим подвигом, и вот только разве немножко беспокоится, как бы ей поскорее присоединиться к вам. Ну вы не волнуйтесь, она не заставит себя долго ждать. Такая смышлёная девушка проведёт и дюжину часовых. Мэрион, я понимаю, вам досадно, что это не бэци. Жаль, что она заставляет вас дожидаться, да ещё в такой ливень. Ну, я бегу домой от дождя. Доброй ночи, сэр. Или, если угодно, доброго утра. Мэрион, Мэрион, не уходите. Не покидайте меня, умоляю вас, выслушайте меня. Это отчаянная мольба, невольно заставила Мэрион остановиться. Я ждал не её, сказал Голдсмит, начиная понимать странное поведение Мэрион. Я ждал вас, Мэрион, только вас. Такая жалкая ложь, сэр, недостойно вас, недостойно порядочного человека. Как вы могли ожидать увидеть меня здесь? О, боже. И я могла доверить свою репутацию этому человеку, который который отдал жизнь свою, чтобы сохранить её незапятнанной. Поверьте мне, Мэрион, ведь я только для того и остался, чтобы поговорить с вами. Я увидел вас из оврага, когда бежал. Разве я мог надеяться на такой счастливый случай? Я видел, как вы подошли к воротам и вошли в калитки. Я чуть не обезумел от счастья, когда подумал, то вы, может быть, пришли довести меня. Я даже не могу не могу сказать вам, что я почувствовал. У меня нет слов. Мэрион впивала в себя эти слова, и сердце её, оживая надеждой и радостью, тянулось к нему, как цветок тянется к солнцу. Капюшон её всё ещё был откинут на плечи, ветер трепал её золотистые волосы, дождь бил ей в лицо, но она ничего не замечала. Голдсбер нежно взял её за руку и повёл на веранду.